Что почитать? Эхенбаум. Роман Лермонтова Герой нашего времени. Лермонтов. Герой нашего времени. Москва, 1962 год. Серия Литературные памятники. Эхенбаум. Николай I о Лермонтове. Эхенбаум о прозе. Ленинград, 1969 год.